«Нашими растениями, выращенными нами, их производство в равновесии с той диетой, которая обеспечивает нам такое укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни в сравнении с дикими внешними». «Они отказываются отвечать на наши призывы», — сказал Салда. В его голосе слышалось угрюмое недовольство. «Они отказываются отвечать на наши призывы», — сказал Салда. Салда стоял рядом с Хелстромом в сумрачном торце дома, пока работники за их спиной завершали восстановление помещения. Только Башенка разделяла Хелстрома и разбитый фургон, застрявший в воротах. Пламя еще потрескивало в его останках, и на разбросанных обломках горящий газ взметнулся факелом, разбежавшись по траве. Если работникам не удастся справиться с огнем, то внизу скоро наступит ад. «Я слышал», — сказал Хеллстром. «Как мы должны реагировать?» — спросил Салда со странным спокойствием. «Он слишком старательно играет невозмутимость», — подумал Хеллстром. «Используйте оружие. Сделайте несколько прицельных выстрелов, но никого не убивать». проверить нельзя ли отогнать их в северном направлении это даст нам возможность потушить огонь ты послал патруль для наблюдения за нижней дорогой ведущей в город да может быть мне стоит попытаться подойти с тыла и взять эту парочку нет что с подземным вариантом не та позиция мы можем поразить также и наших людей Но ты сам знаешь, как луч отражается от скал и грязи. — А кто возглавил внешний патруль? — Эд. Хеллстром кивнул. — Эд — сильная личность. Если кто и способен управиться с работниками, так это он. Они не должны ни при каких обстоятельствах убивать эту пару. Он чувствовал это с возрастающей убежденностью. Мравейник должен их допросить. Он должен узнать, чем вызвано нападение. Хелстрм спросил: бобъянено ли это Эду? Да, мною, Салда выглядел смущенным. Хелстром говорил со странной сдержанностью. Начинайте отгонять эту пару, сказал Хелстром. Салда уушшёл для исполнения и вернулся через минуту. «Всегда помни, — сказал Хеллстром, — что муравейник — не более чем пылинка в сравнении с силами внешнего мира. Нам нужна эта пара — информация для возможного использования в переговорах. Восстановлена телефонная связь?» «Нет. Разрыв где-то вблизи города. Они сами, может быть, перерезали провод». «Похоже». а зачем им переговоры с нами спросил солдат если они могут стереть нас он замолчал потрясенной огромностью самой мысли он испытал паническое желание распустить муравейник рассредоточить работников в надежде что немногие выжившие смогут начать все сначала ясно все они погибнут оставаясь здесь «Одна атомная бомба, ну, десять или двенадцать атомных бомб. Если достаточное число работников сможет уйти прямо сейчас...» Салда попытался выразить эти полные страха идеи Хеллстрому. «Мы еще для этого не готовы», — сказал Хеллстром. «Я предприму необходимые шаги, если случится худшее. Наши записи...» приготовлены к быстрому уничтожению, если нам наши записи, Ты знаешь, что это необходимо. Я послал сигнал тревоги тем, кто является нашими ушами и глазами во внешнем мире, а сейчас они от нас отрезаны. Они должны жить собственной жизнью, питаться пищей внешних, подчиняться их законам, смириться с непродолжительной жизнью. пустыми удовольствиями, как ценой за свою службу нам.